В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная, светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, Почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой, спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь. Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплющенными ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами. «Что за чудак с флагом?» — спросила одна из них. «Это, наверное, реклама испанского ресторана», — сказала другая. И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплющенными ушами. Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины. Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты. Колумб с горечью подумал, вот, старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью, и никто не обращает внимания. Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал, — Я Христофор Колумб. — Как вы говорите? — Христофор Колумб. — Скажите, по буквам, — нетерпеливо молвил туземец. Колумб сказал по буквам. — Что-то припоминаю, — ответил туземец, — торговля портативными механическими изделиями. «Я открыл Америку», — неторопливо сказал Колумб. «Что вы говорите, давно?» «Только что. Какие-нибудь пять минут тому назад. Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?» «Я думаю», — скромно сказал великий мореплаватель, «что имею право на некоторую известность. А вас кто-нибудь встречал на берегу?» «Меня никто не встречал». Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть. Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотню фотографий. А так у вас ничего не выйдет. Нужно публисити. Я уже второй раз слышу это странное слово «Публисити!» «Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд? Языческое жертвоприношение?» Туземец с сожалением посмотрел на пришельца. «Не будьте ребенком», — сказал он. «Публисити — это публисити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко». Он отвел Колумба в гостиницу, и, и поселил его на тридцать пятом этаже, а потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать.